Часть 2. Мальчик и автомат Ранним осенним утром Любомир выгуливал в парке своего пса, недавно обретенного друга. Сегодня был день его рождения, который он с нетерпением ждал. Ему исполнялось семь лет. Своего друга мальчик назвал Лохматиком — Это был пес породы Балонка, по словам родителей, всего лишь около четырех месяцев от роду. Любомир выгуливал пса три раза в день, ранним утром перед школой, после школы и перед сном. Ночью прошел дождь. Улицы, дорожки в парке и трава были еще мокрые. С листьев капала вода, но сырости холодный ветер не пугали Любомира и Лохматика. Было неприятно, но терпимо. Натянув посильнее шапку и обмотав шарф вокруг шеи, Любомир в сапогах топал по мокрой траве парка. Лохматик прыгал рядом, то прижимаясь к траве, то выпрыгивая из нее, они играли. Любомир брал палку и бросал ее подальше, а Лохматик приносил. И вот в очередной раз Любомир со всей силы размахнулся и кинул палку дальше обычного. Она долго летела и упала в кусты около озера. Обрадованный лохматик побежал за ней, он был счастлив играть со своим единственным другом, которого он любил больше жизни и которому был предан настолько, что, казалось, не смог бы прожить без своего друга и дня. Это была не просто преданность, это было чистое чувство сердца, наивное и доверчивое, осознание того, что человек, его лучший друг, никогда не сможет его обмануть и причинить ему вред». Ему не нужно было ничего, кроме драгоценного внимания друга, и чем больше было этого внимания, тем счастливее он становился и сильнее любил. Палка упала прямо в глубину густого кустарника, лохматик пытался в него влезть со всех сторон, он рычал на куст, который ему не давал это сделать. — Не рычи, — строго сказал куст, — набери смелости и мужества и ныряй в меня. Лохматик сосредоточился, приготовился к прыжку и изо всех сил ринулся в куст. Застряв наполовину, он стал пробираться внутрь, как мог, виляя задницей. Вскоре он, наконец, пробрался в гущу куста. Ну — но вот видишь, ничего сложного нет, — спокойно сказал куст. — Нужны только устремленность и желание. Но будь осторожен, Лохматик, мои колючки могут тебя поцарапать. — Да, да, я очень осторожен, — заверил Лохматик. «Твоя палка впереди! Еще немного усилий!» Лохматик пробрался к ней и внезапно наткнулся на какой-то предмет. Лохматик не знал, что это, но этот предмет ему понравился, и он решил его вытащить из кустов, чтобы показать находку Любомиру. «Будь осторожен, Лохматик! Ему лучше оставаться здесь!» — предупредил куст. «Но ему ведь здесь не место!» «Да, ты прав, ему здесь не место, но он не может и быть у всех на виду, поэтому я его здесь прячу!» — Ну, давай мы тебе поможем его спрятать там, где ему место. Мы отнесем его туда, где ему положено быть. Мы с Любомиром его отнесем, — предложил пес. Куст задумался. — Хорошо. Только будьте максимально осторожны, это очень опасный предмет. «Обещаю — Обещаю! — прогавкал Лохматик и потащил предмет из кустов. Он зубами вцепился в ремешок. К этому времени подошел Любомир, он увидел, как Лохматик что-то нашел в кустах и пытается это вытащить, но оно застряло. Куст уже трещал, и, казалось, сейчас сломаются ветки. С очередным усилием он потянул, что было сил предмет на себя, и вытащил его из кустов. Но сам перевернулся пару раз. Лохматик остановился, оглянулся и увидел Любомира. Он развернулся, сел, гордо смотря на хозяина, и начал гавкать. «Посмотри, что я там нашел! Куст его спрятал ото всех и попросил, чтобы мы его перепрятали в надежное место!» Любомир посмотрел на то, что вытащил из кустов Лохматик, и удивился – Это был самый, что ни на есть, настоящий автомат. Он присел и стал его внимательно изучать. Автомат был весь из железа, кроме деревянного приклада и ремня, за который его и тянул лохматик. Любомир первый раз видел оружие так близко, он понимал, что ему действительно не место в кустах. В парке никого не было. В такой ранний холод мало кто выводил своих собак на улицу. Любомир осторожно поднял автомат, посмотрел на довольную морду лохматика и сказал. «Что мы с ним будем делать?» Лохматик прогавкал в ответ. «Отнесем его к тому огромному дубу! Ему видно все! Он очень старый мудр и может нам подсказать, что делать!» И они направились к огромному дубу, который рос в центре парка. Любомир повесил автомат себе на шею. Лохматик шел рядом, осознавая, какая у них важная миссия. Дорога к дубу пролегала вдоль озера. Оно было затянуто туманом, в котором, казалось, что-то плавает. Лохматик стал гавкать, смотря в сторону озера. Любомир остановился, пытаясь разглядеть, что там в тумане плывет к ним. Постепенно туман рассеялся и показался нос небольшой лодки, дрейфующей по озеру. Она, по всей видимости, отвязалась и приплыла к ним с того берега. Лодка причалила. К ней быстро подбежал лохматик, встал на задние лапы и хотел посмотреть, что там внутри. Но ничего не увидел. Борт оказался слишком высоким. Лохматик залаял, ему было очень интересно. «Там что-то есть?» — спрашивал он. «Нет. Похоже, лодка пустая. В ней ничего, кроме весел нет», — сказал Любомир, заглянув внутрь. но ну, тогда прокатимся!» — лохматик умоляюще посмотрел на хозяина. «Давай так. Мы доплывем на ней прямиком до дуба, и нам не понадобится идти через весь парк». Любомир подошел к лодке, чтобы в нее запрыгнуть, но случайно поскользнулся на мокрой траве и скатился в воду, но быстро поднялся на ноги и с облегчением вздохнул. «Слава богу, тут мелко...» Но Лохматик не сдержался и прыгнул спасать друга. «Если и быть мокрыми, то вместе», — подумал он перед прыжком. Любомир засмеялся. Он смеялся очень долго, держась руками за живот. «Вот это приключение! Вот эта история! Сегодня с ними случилось!» Они были счастливы, несмотря на то, что промокли. Любомир подхватил Лохматика и посадил в лодку. Снял шею автомат, положил его туда и залез сам. Лохматик помогал ему, зубами вцепившись в воротник куртки. С трудом забравшись в лодку, Любомир повалился на дно. Он лежал весь мокрый и смотрел в небо. Лохматик подошел и принялся лизать ему нос. Он был доволен, что у них все получилось. — Ну, что мы теперь будем делать, Лохматик? Мы ведь все мокрые. — Домой вам нужно идти. Послышался голос из тумана. Любомир приподнялся, чтобы понять, кто с ними говорит. Он заметил, что лодка сама отчалила от берега и поплыла. Сквозь туман виднелись чьи-то белые очертания. Присмотревшись получше, мальчик увидел, что к ним подплывают два лебеди. «Кто вы? Как вас зовут?» «У нас нет имен». «Почему?» «Они нам не нужны». «А у нас есть. Меня зовут Любомир, а это Лохматик. А можно мы...» «Дадим вам имена», — спросил Любомир. Лебеди, плавающие вокруг лодки, переглянулись. «Хорошо. Только с одним условием». «С каким?» «Вы посмотрите наш танец». «Хорошо». Любомир устроился поудобнее, прижав к себе лохматика, чтобы им было немного теплее. «Хорошо, что закончился ветер», — подумал Любомир. Лебеди стали танцевать. Это было действительно завораживающее и магическое зрелище. В этом нежном, грациозном танце было столько любви и заботы друг о друге, что на него можно было смотреть бесконечно. Птицы кружились, плавно поднимая крылья, чертили ими идеальные линии. Они напоминали двух ангелов, взмахами крыльев, создающих на воде кольца маленьких волн, от которых в разные стороны расходился туман. Закончив танец, лебеди подплыли к лодке. Любомир захлопал в ладоши. «Это было очень красиво! Спасибо!» «Ну, теперь можешь дать нам имена. Сначала моей любимой, а потом мне». «Хорошо. Так, вас я назову «Симфония», потому что вы как дивная мелодия, которая исходила из вашего танца. Ну, а вас я назову «Пухом».» «Почему?» — удивился лебедь. «Когда вы танцевали, мне казалось, что нет ничего на свете легче вас. Вы буквально парили над водой». «А, это хорошо». «Спасибо вам, Любомир и Лохматик. Вы все промокли, и вам лучше возвращаться домой, пока не заболели». «Да, хорошо. И спасибо за танец». «Не за что. Он был для вас». Постепенно лебеди стали пропадать в тумане и вскоре исчезли. По Лохматику было видно, что ему холодно, но он терпел. Любомиру тоже становилась зябко, но он старался не обращать внимания на это. «Домой ведь не пойдем?» — спросила ну Лохматика. Тот гавкнул в ответ. «Я в тебе не сомневался. Тогда поплыли к берегу». Любомир осмотрелся, чтобы понять, в какой стороне дуб. Лодка плыла сама, но очень медленно. Любомир взял с одной лодки весла, установил их и принялся грести. «Лохматик, ты как?» «Хорошо». «Я тоже хорошо. Ты думаешь, дуб нам скажет, что делать с автоматом?» Пес согласно залаял. «Да, он очень мудрый. Он все видел и все знает. Я тоже уверен, что он нам поможет». Наконец показался берег. Причалив, Любомир вылез из лодки достал оттуда сначала пса, потом автомат. Он был тяжелый, чтобы нести было легче, Любомир повесил автомат на шею, и они пошли к дубу, который уже был близко. Когда они подошли, Любомир достал из одного кармана два камешка, а из другого — горстку орешков, которые всегда брал с собой, когда шел на прогулку. Стучая этими камешками, он созывал белок, живущих на дубе — Они спускались с дерева на стук, и Любомир кормил их с рук орешками. Они доверяли ему и приходили всегда. Вот и сейчас Любомир постучал камешками, и белки тут же повылезали из своих жилищ и стали спускаться вниз, чтобы полакомиться угощением. «Любомир! Любомир пришел! Любомир уже здесь!» — переговаривались белки. Подбежав к нему, они поздоровались и стали из его рук брать орехи. «Я сегодня вам принес побольше». «Спасибо!» — поблагодарили белки, шустро бегая по нему и вокруг, забираясь на плечи и голову, и по рукам, спускаясь вниз. Некоторые ели орехи прямо из рук, а другие утаскивали угощение по домам. После вкусного завтрака они все вернулись на дерево. Любомир посмотрел на огромный дуб и застыл от изумления, как и каждый раз при взгляде на величественное дерево. «Здравствуйте!» — громко поздоровался мальчик. «Здравствуй, мальчик!» — откликнулся дуб. — Ты сегодня опять кормил моих жителей? Не балуй их так, а то не привыкнут и не будут сами добывать еду. — Неправда! Будем! — заверили белки. «Уж, — Ух, врете! — грозно сказал дуб. — Я вас знаю, лентяи, вам лишь бы не работать. Белки с хохотом разбежались по дереву к себе в жилище. То, что говорил дуб, хоть и было правдой, но им все же нравилось, когда им приносят еду. «Хотя о чем я говорю? Вы же все равно меня не послушайте. Ты о чем-то хочешь спросить, Любомир?» «Да, мы пришли к тебе, потому что нуждаемся в твоем мудром совете». «Спрашивай». Любомир снял шею автомат и протянул его дереву. «Мы это сегодня нашли вон там, в кустах озера, и мы не знаем, где его место и что с ним делать». «Оставь его под деревом и залезайте на эту ветку, тут и поговорим». Любомир положил автомату корней и засыпал листьями. Ему в этом помогали лохматик и пара белок, которые спустились с дерева, чтобы посмотреть, что они там делают. Завалив автомат листвой, Любомир присел перед своей собакой и сказал, «Мы вместе не сможем подняться. Подожди меня здесь внизу, я скоро вернусь». «Хорошо, я буду сторожить его здесь». «Спасибо, я скоро». И Любомир стал карабкаться на дерево. Он забрался на первую толстую ветку и спросил. «Дуб, а что это такое? Ты знаешь, для чего его придумали?» «Мне тяжело тебе об этом говорить, Любомир. Этот автомат — смертельное оружие, забирающее жизни у животных и людей. И притом делает это очень быстро и эффективно. Он предназначен для того чтобы отбирать жизни. «Я не понимаю, Дуб. Разве его именно для этого придумали? Не для этого же? Скажи!» Любомир не мог поверить, что это правда и что такое придумал человек. Дуб немного помолчал. «Сначала люди хотели себя им защитить, а потом он попал в плохие руки, и им стали пользоваться те, кто уже не боялся забирать жизнь». Те, в ком было мало человеческого, нашли ему другое применение, а после этого человек стал считать себя сильнее природы и всего живого. Но ведь жизнь и душа бесценны. Ты прав, мальчик, но смотря для кого, для кого-то они не стоят ничего. Автомат стёр эту цену. А разве так бывает? — Да, Любомир, давным-давно все было иначе. — Расскажи, пожалуйста. — Мы своими корнями связаны с нашими предками, которые рассказали всю правду о тех временах, когда любая жизнь на планете была бесценна. Людей тогда еще не существовало, и все заботились друг о друге. Мир процветал в этой непоколебимой гармонии и порядке, и зародились мы. — А что случилось потом, дуб? — Потом на земле появились первые хищники, но и они жили в мире со всеми до тех пор, пока... — Что «пока»? — Тебе будет это больно слышать, малыш. — Ничего, говори пока на земле не появился человек. Любомир замолчал и заплакал. Он не хотел принимать то, что ему сказал Дуб, он просто не хотел в это верить. — Я хочу тебе пообещать, Дуб, что никогда в жизни не возьму автомат в руки. Я тебе это обещаю. Что бы ни случилось, я тебе клянусь. — Я верю тебе, Любомир, я верю тебе. «И поэтому ты должен мне помочь, и тогда я пойму, что ты сможешь сдержать свое слово». Любомир вытер слезы, встал на ноги, повернулся и прислонился головой к стволу. «Говори, говори, дуб, прошу!» «То, что вы спрятали под деревом, вы должны оставить на дне этого озера». «Хорошо, я так и сделаю, дуб, спасибо тебе!» Любомир погладил ствол дерева. «Спасибо!» Он спустился вниз с помощью лохматика, откопал автомат, отряхнул от листьев и аккуратно поднял его за ремень. «Я обещал тебе, дуб, что не притронусь никогда к нему, и я свое слово сдержу». Любомир нес автомат на вытянутых руках, держа за ремень. Автомат был тяжелым, и очень скоро Любомир устал. Он положил оружие на землю и сел рядом отдохнуть. Из-за тумана лодки на озере все еще не было видно. Погода ухудшилась. Небо заволокло черными тучами, поднялся сильный ветер. Внезапно из тумана показалась чья-то быстро приближающаяся тень. К ним выбежала овчарка. Любомир и Лохматик знали ее. Это был пес из соседнего двора по кличке Север. «Привет, Север! Ты нас напугал!» «Извините, я не хотел. Я унюхал, что здесь кто-то есть и сразу прибежал». Любомир подошел к Северу и обнял его. Лохматик стал на него радостно прыгать, заигрывая. «Что вы тут делаете? Вам нужно срочно идти домой. Погода портится, скоро будет дождь. Видите, тучи уже здесь». «Да, мы видели, Север, но мы не можем идти домой». «Почему? Вы потеряетесь в этом тумане. Я помогу вам выбраться». «Нет, нам нужно это донести до лодки, а мы уже устали». «Но он ведь не такой тяжелый», — удивился Север. «Я пообещал Дубу, что никогда не притронусь к нему, и я свое слово сдержу». «Держать свое слово — это благородно». «Я помогу вам!» Север развернулся и скрылся в тумане. Любомир и Лохматик остались ждать. Лохматик иногда вставал и выходил вперед. Ему казалось, что он чувствует Севера, что тот вот-вот появится. Вскоре Север вернулся, держа в зубах палку, с небольшим крюком на конце, которым можно было что-нибудь подцепить. Север положил ее на землю и снова скрылся в тумане. «Спасибо, Север!» — прокричал Любомир ему вслед. Лохматик поднял эту палку и потащил ее к Любомиру, волоча по земле, так как она была довольно тяжелая для маленького песика. Любомир взял палку, подцепил автомат крюком за ремень и тоже поволок его по земле. Лохматик бежал позади автомата и продолжал на него рычать и лаять, чтобы тот не сопротивлялся и тащился по земле легче. Наконец они добрались до озера, где их ждала лодка. Любомир все так же крюком поднял автомат за ремень и перенес в лодку, потом посадил туда Лохматика и залез сам. Веслом оттолкнувшись от берега, он направил лодку к середине озера. Как только лодка поплыла, внезапно пошел дождь, который с каждой минутой усиливался. Туман рассеивался на глазах, и теперь было видно, куда они плывут. Показался другой берег, на котором кто-то стоял. Любомир узнал маму и понял, что его ищут. Внезапно пошел ливень, который превратился в град таких размеров, что градины больно били по Любомиру и лохматику, оставляя синяки. Лохматик спрятался под скамейку, ему стало страшно. Удары градин были очень болезненными, от некоторых он взвизгивал, но терпел, прижавшись к дну лодки. Любомир, видя, что град усиливается, и градин уже размером с куриное яйцо, понял, что долго они не протянут. К тому же резко поднявшиеся волны стали раскачивать лодку так, что она едва не перевернулась. Нужно было что-нибудь делать решительно и быстро, времени на размышления не оставалось, от решения Любомира зависели их жизни. «Держись, Лохматик!» «Спрячься под скамейкой и держи крепко зубами автомат. Я скоро вернусь». «Ты куда, Любомир?» «Лодку. Может перевернуть. Я спущусь в воду и буду держать ее. Наверху у меня не получится это сделать!» Практически прокричал Любомир. Шум града и волн был настолько громкий, что было плохо слышно. «Это очень опасно! Я за тебя боюсь! Прошу, будь осторожен!» Прогавкал Лохматик. «Не бойся, любимый. Я все сделаю как надо, иначе нас перевернет!» Любомир аккуратно перебрался на бортик, сначала спустил ноги, а потом погрузился в воду всем телом, держась за борт. Он не давал волнам перевернуть лодку. Находясь в воде, он не чувствовал сильных ударов града. Волны накрывали лодку и сильно били Любомира в спину, но он мужественно терпел и крепко держался. Сильный шквал града не давал увидеть ничего далеко, над озером стояла сплошная стена. Град стих буквально на миг, но потом снова продолжился. За это короткое мгновение Любомир умудрился повернуть лодку на ход волны так, чтобы ее легко выбрасывало на берег. Он изо всех сил подтянулся и попытался залезть обратно. «Лохматик, помоги, пожалуйста!» — прокричал он. Лохматик как будто ждал этого. Он выпрыгнул из-под скамейки, вцепился зубами в воротник куртки Любомира и стал его тащить. Он даже не замечал, как его маленькое тело бьют такие огромные куски льда. Любомир, наконец, выбрался из воды и, перевернувшись, упал на дно лодки. Он лежал с облегчением, переводя дыхание, смотря, как град стихает. Опасность миновала, теперь можно было расслабиться. Любомир поднялся на ноги и осмотрелся. Град превратился в дождь, который снова стоял стеной. Он палкой подцепил автомат и вывесил его за лодку. «Ну что, Лохматик, опускаем воду?» «Да, пускай его проглотит озеро. Там ему и место». Любомир бросил палку с автоматом в воду, он быстро погрузился под нее и исчез. «Там ему и место», — сказал Любомир, сел рядом с Лохматиком и обнял его. «Там ему и место», — согласился Лохматик. Дождь закончился так же неожиданно, как начался. Тучи рассеялись, и вышло солнце. На небе не осталось ни облачка. Любомиру показалось, что все это было не случайно зло всего мира, как будто, предчувствуя свое поражение, грозно восстало против них и пыталось не дать им избавиться от их злого детища. Но сердце оказалось в этот раз сильнее. Любомир с облегчением вздохнул. Они сделали то, что пообещали Дубу. Теперь можно было возвращаться домой. Любомир до конца еще не понимал, что он сделал. Какой мужественный поступок только что совершил спас Лохматика, себя, и выполнил данное обещание. Он чувствовал себя странно. Казалось, что он повзрослел буквально за несколько минут. То, что он совершил, шло как-то естественно из глубины, из тех областей его сердца, в которых скрывалась вся та мужественная сила, которая в этот момент им двигала. Произошедшее было очень странным, но Любомир понимал, что природа, испытав его, также поняла, что его слово имеет вес». Даже находясь на грани жизни и смерти, он не вздрогнул и поступил правильно, как велело сердце, и без малейшего сомнения. Любомир увидел берег впереди и огляделся. Он заметил, что кто-то плывет к ним. «Лохматик, к нам кто-то приближается». «Да, я вижу. По запаху это твой отец». «Не может быть». «Может, Любомир. Это он. Подай ему руку». Любомир присмотрелся и узнал своего отца. Он подплыл к лодке и спросил. «Ну что, все живы?» «Да, да, папа, с нами все нормально». «Отлично. Ну тогда оплывем к берегу». Отец взялся за веревку, прикрепленную к носу лодки, и потащил ее к берегу. Любомир сказал ему в спину. «Я люблю тебя, папа». «Я тоже тебя люблю». Увидев сына и собаку живыми, он успокоился. Все страхи исчезли, теперь надо было найти маму и успокоить ее. Когда град над озером на мгновение стих... Мама Любомира увидела пустую лодку и упала в обморок, решив, что сын утонул. Она не знала, что Любомир тогда плыл рядом с лодкой. Как только лодка причалила к берегу, отец всех вытащил из нее, и они пошли вдоль берега. Им навстречу бежала мама, и из ее глаз лились слезы. Она была счастлива видеть живыми самых дорогих существ в своей жизни. Подбежав, она крепко обняла сына, продолжая плакать. «Не плачь, мама! С нами все в порядке! Я вижу!» «Я вижу. Прости меня за то, что вы с папой так переживали. Как я могу вас не простить? Ты самое ценное, что есть у меня. Слава богу, что вы живы. Мам, я сдержал свое слово. Теперь все будет иначе. Я сохранил жизнь, и теперь на земле наступит мир». Любомир не знал, что на земле было еще много оружия. Но он верил, что изменил будущее и что теперь жизнь человека будет бесценна, как это было раньше, во времена Великого мира. К ним подошел отец, родители обняли Любомира, и все вместе они пошли домой. Лохматик отец нес на руках, и ему было там спокойно и тепло. Это был момент единения их семьи, который на удачу закончился благополучно для всех. Родители не думали наказывать сына, они понимали, что это бессмысленно. Все произошло не по его вине. Жизнь иногда создает такие ситуации, из которых человек может выйти победителем, Поборов проблемы своим мужеством и чистосердечием, или испугаться и проиграть, и упасть в ужасную пропасть сомнения, где страх рождает бездну неверия, в которую попадают те, кто однажды испугался, те, кто не нашел в себе должного мужества. И там, в той бездне, они проводят всю жизнь, продолжая падать, пока не возьмут себя в руки и не скажут себе «Нет, я верю». И не начнут жить совершенно по-другому. И тогда в их сердце появится тот спасительный круг, который вытащит их из этой бездны страха и боязни. И жаркое сердце растопит ледник сомнений, и человеку откроются новые горизонты чистых, детских желаний. И наполнится радостью, счастьем, парус, что понесет корабль в волшебную страну, воображение живой мечты, которая ждала все время, ждала пока человек побурит в себе сомнения и страхи. Родители понимали, что в этом бушующем океане жизни нужно было иметь надежный корабль, который преодолевал бы смело все препятствия – шторм, грозы, ураганы и подводные рифы. Эти препятствия мог преодолеть только отважный капитан, без страха и сомнений, со всеми силами Вселенной за спиной, которые донесли бы корабль до должного островка – островка надежды, веры и любви, острова мечты. Прошло несколько дней. Любомир вновь выгуливал собаку. Они снова шли к огромному дубу в центре парка. «Привет, куст!» — поздоровался Любомир, проходя мимо. «Привет, Любомир!» — отозвался куст. По озеру у берега плавали два знакомых лебедя. Любомир поприветствовал их тоже. «Привет, Любомир и Лохматик!» — откликнулись лебеди. Любомир шел к дубу. Он хотел с ним поговорить. Оказавшись у него, он снова достал камешки и постучал ими друг от друга. Белки, услышав, что к ним пожаловали гости, вмиг спустились с дерева. «Привет! Любомир Лохматик!» «Привет!» — в ответ гавкнул Лохматик. Любомир снова покормил белок вкусными орешками, после чего взобрался на ветку дуба, привалился к стволу и прислонил к нему голову. «Я сдержал свое слово. Дуб!» «Да, я видел» как ты мужественно боролся с безумной стихией. Ты не просто сдержал свое слово. Ты — герой, мальчик. В твоем сердце я видел столько любви, веры и надежды, что мне казалось, нет сил могущественней на всей земле. Ты смог, ты справился, и я горжусь тобой. Об одном хочу тебя попросить. О чем? Сбереги это у себя в сердце. Это чистое чувство ломает все границы. Ему подвластно всё и всегда. И все силы природы? Да, и все силы природы в первую очередь. Перед ним нет пропасти и бездны, нет страха и нет сомнений. Это тот нерушимый мост, который ты сам построил — и который тебя однажды доставит в страну твоей мечты. Этот хрустальный мост может быть очень крепок, а может оказаться очень хрупким. Все зависит от силы твоей веры. Спасибо, дуб. Я люблю тебя. И я тебя, мальчик. Будь счастлив и береги себя. Хорошо, дуб. Я тебе обещаю. Я знаю. Я верю в тебя и не сомневаюсь в тебе». «Ты ведь слово свое держишь?» Любомир аккуратно сполз вниз, попрощался с Дубом, и они с Лохматиком побежали домой. Дуб еще долго за ними наблюдал и за всеми, кто гулял в парке. Он видел в детях и взрослых то, что их меняло, то, что ломало и не давало чувствовать себя по-детски наивно, беззаботно, радостно и счастливо. Дубу было больно. Он тяжело вздыхал, но продолжал верить. Верить... В каждого.